Афганистан, Кабул. 4 сентября 1978 года. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Ашхаду аля илляха илля Аллах! Ашхаду аля илляха илля Аллах! «Ашхаду анна Мухаммада Расуллах!» «Аллах велик! Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед, пророк его!» Так звучит азан, призыв к намазу. Проснувшись, сначала даже не понял, что это. Незнакомые напевы плыли по воздуху, сменяясь один за другим. Сначала даже подумал, что что-то случилось. Сбросил ноги на пол, поморщился от холода. Ночью было уже прохладно. Быстро оделся, заправил кровать, положил на нее папку за чтением, которое вчера и уснул. Пошел на кухню, откуда уже доносилось уютное шкварчание жира на сковородке. «Доброе утро, Андрей Леонидович!» «Доброе! Сейчас позавтракаем и в министерство тронемся. Познакомлю тебя с твоим подсоветным!» Примечание автора. «Подсоветный» — это тот, кому прикреплен советник, кому он советует. В Афганистане, да и не только в нем, нередко были случаи, когда подсоветные забивали на дела и перекладывали их на советников или пытались переложить. «В министерство? А разве у меня будет подсоветный? Я же...» «А как же? Ты, как я, оформлен здесь советником, значит, и у тебя будет подсоветный, хотя бы формально». Впрочем, много времени ему уделять не придется. Он, кстати, русский язык хорошо знает. У нас учился в школе милиции, так что с ним проще будет. С этими словами Андрей Леонидович ловко снял с плиты шкварчащую трелку с мясом, разложил по тарелкам. «Теперь смотри и начинай учиться. Хотя у нас почти все на это плюют, плевать на это нельзя». Перед тем, как начать есть, ты должен сказать «Бисмилля». Повтори. «Бисмилля», а что это? «Во имя Аллаха» – формула, которую мусульманин должен повторять всегда перед едой. Запомнить не так-то сложно. Не обязательно делать это, если ты питаешься в столовое министерство. Но если пришлось поесть в городе, то лучше сказать. Можно также сказать «Аллахума барик лянафи». «Маразакьята вакына азабаннар». Но ты это пока не запомнишь. А зачем все это? Зачем? Андрей Леонидович ненадолго задумался, как бы решая, говорить или нет. Есть две причины. Первая причина в том, что отныне и до веку ты разведчик. Если будет нужно, ты должен вести себя так, чтобы ничем не отличаться от мусульманина. Это высшее мастерство разведчика, чтобы люди другой национальности и религии при необходимости признали тебя за своего. Второе. Здесь молятся Аллаху уже несколько сотен лет. Есть люди, которые считают, что можно построить социализм за год или за два, но это не так. Пройдет еще много времени. Ешь давай». Министерство обороны Афганистана представляло собой старинное здание странной архитектуры с двумя небольшими куполами, похожими на церковные. У здания было многолюдно. Постоянно входили и выходили офицеры в нашей форме, но с незнакомыми знаками различия. Слышалась гортанная незнакомая речь. Было многолюдно. «Пошли!» Михеев оставил УАЗ на стоянке, пошел к министерству, не оглядываясь. Схватив небольшую папку, где лежали все мои документы, я отправился вслед за ним. Тогда еще обстановка в стране была достаточно спокойной. Бандитизм, особенно в пакистанском приграниче, не прекращался здесь никогда. Китайцы уже начали бороться с советским ревизионизмом, но тоже в гомеопатических дозах. Поэтому у часового, стоящего на входе, не было даже автомата, только пистолет. На удостоверение Михеева он взглянул мельком, вопросительно уставился на меня. Андрей Леонидович коротко сказал что-то на незнакомом мне языке, и мы прошли в министерство. — А где я буду работать? — спросил я по дороге. «Пока на станции радиоперехвата. Она находится здесь, потому что недалеко американское посольство. Нужен хороший переводчик, ты же знаешь язык. А твой подсоветный только что прибыл с обучения из СССР. Хорошо знает аппаратуру, заодно и познакомитесь. На улице пока ни тебя, ни его выпускать нельзя. Вот, кстати, и он». Невысокий, смуглый, черноусый старший лейтенант приветственно махнул рукой. Так он обсуждал что-то со своими, но, увидев нас, сразу направился к нам. На его лице белым вспыхнула улыбка. В Афганистане мало кто мылся и чистил зубы. Это было привилегией богатых людей. Поэтому и белые зубы были далеко не у всех. Примечание автора. Что вообще-то для Афганистана было редкостью. «Вот советника тебе привел», — улыбнулся Михеев. «Хорошо, хорошо». Афганец с улыбкой протянул мне руку. «Старший лейтенант Мустафа Фархади». «Белов Сергей Владимирович, капитан», — отрекомендовался я. Постоянно приходилось держать в голове, что я не Соболева Белов. Назвать хоть один раз свою настоящую фамилию было равнозначно провалу. Лейтенант Фархади недоуменно повернулся к Михееву. Недоумение было вызвано тем, что, по идее, советник не должен быть старше по званию, чем подсоветный. Примечание автора. «Все правильно, он капитан, языки знает». «Понятно». «Ты, Мустафа, пока иди на станцию. Мы тут ГВС зайдем, вопросы решим и к тебе сразу спустимся». «Понял».